Подливо бежит по складкам подбородка, жир обволакивает губы мерзкой блестящей пеленой. Мой аппетит не удержим, я постановую, набивая рот. Салфетка похожа на поле боя. На меня косятся соседи по столу и з в е ж л и в о с т и притворяются, что не замечают, как мои челюсти крошат остатки правил приличия. Откуда берется это все поглощающее чувство голода? Какую бездонную яму старается заполнить р э в е н к о р т Слева от меня сидит Майкл Харткасл. За ужином мы еще не обменялись ни словом. Все это время они с э в е л и н о й перешептываются, склонив друг к другу головы и словно бы забыв о присутствующих. Она ничем не показывает, что ей и з в е с т н о о грозящей опасности. Может быть, она считает, что ее защитят? Вы бывали на востоке, лорд р э в е н к о р т Ах, если бы сосед справа тоже не замечал моего присутствия, капитан Клиффорд Харингтон, р плешивый отставной моряк в мундире, увешанном свидетельствами доблести и отваги. Вот уже час я провел в его обществе, но не мог представить, что этот человек способен на какие-то подвиги. Наверное, в этом виноваты мягкий подбородок, опущенный взгляд, подобострастная манера разговора. А может быть... Плечущийся в глазах виски. Весь вечер Харингтон р рассказывает какие-то скучные истории, даже не пытаясь их приукрасить, и теперь беседа переносится на азиатское побережье. Я отпивая вино, пытаясь скрыть свое раздражение и недоменно у морщусь. У вина очень резкий вкус. Харингтон р з а г о в о р щ и ц к и склоняется ко мне. Я тоже это заметил, говорит он, обдавая меня теплыми винными парами. Поинтересовался у служанки, какого она года, но с тем же успехом мог бы спросить у бокала. к а н д е л я б р ы придают лицу капитана землистый оттенок. Затуманенный выпивкой взор противен д о ч р е з в ы ч а й н о с т и И опуская бокал, рассеянно оглядываюсь. За столом сидит человек пятнадцать, чинно беседуют, пересыпают пресную болтовню французскими, испанскими и немецкими фразами.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 Но Каннингем ушел на встречу с Беллом, а за столом нет ни м и л л с о н Дарби, ни доктора Дики, ни даже гнусного Теда Стенуина. Кроме Эвелины и Майкла я знаю только Даниэля Колриджа, который сидит в дальнем конце стола рядом с каким-то сухопарым типом. Оба разглядывают гостей сквозь бокалы с вином. Симпатичная физиономия Даниэля явно кому-то не понравилась, и теперь ее украшает разбитая губа и припухший глаз. о д которым завтра образуется солидный синяк, если завтра, конечно, наступит. Колридже ь это ничуть не смущает, а вот меня расстраивает. До сих пор я полагал, что местные странности на него не влияют, хотя бы потому, что знание будущих событий позволит ему избежать несчастий, а теперь я гляжу на него как на карты, не нароком в ы п а в ш и е из рукава фокусника.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 К губам поднесен бокал красного вина. Зеленые глаза искрятся в е с е л ь е м В отличие от Эвелины, чей взгляд н а ж д а к о м обдирает мне кожу. На Эвелине синее вечернее платье и диадема, светлые волосы завиты и уложены в замысловатую прическу, шею обвивает роскошное бриллиантовое ожерелье. Чуть позже именно в этом наряде.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 Однако же они решили прийти сразу на бал, и с м е ю вас заверить, их появление будет впечатляющим. На сдержанные смешки он отвечает застенчивой улыбкой. Я с к о л ь ж у взглядом по лицам гостей, замечая в глазах Даниэля насмешливые искрки. о Он подносит губам салфетку, с к а ш и в а е т глаза на Майкла, словно бы намекая, мол, не пропусти. Он знает, что сейчас будет.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 За лорда Сесила р э в е н к о р т а в ы ц а р я е т с я тишина. Все гости смотрят на меня. Шок сменяется замешательством, затем отвращением. На лицах отражается смятение моих собственных чувств. Между р э в е н к о р т о м и Эвелиной тридцать лет разницы, тысячи обедов и ужинов. Теперь мне понятно, от чего она так неприязненно ко мне отнеслась сегодня утром. Если лорд и леди х а р т к а с л действительно обвиняют дочь в смерти Томаса, то они и з м ы с л и л и ей жесточайшее наказание. Ее лишат всех тех лет, которых она лишила Томаса. Я гляжу на Эвелину. Она закусив губу, теребит салфетку и не поднимает глаз. Настроение у нее испорчено. По лбу Майкла сползает капля п о т а Вино подрагивает в бокале. Майкл боится взглянуть на сестру, она вообще не в силах ни на кого смотреть. Сам я с необычайным интересом изучаю скатерть. Лорд Райвенкорт, давний друг нашего семейства, механически провозглашает Майкл, лишь бы прервать молчание. Лучшего мужа моей сестре и желать нельзя. Он смотрит на Евелину, встречает ее взгляд, в котором блестят слезы. Ты, кажется, хотела что-то сказать? Она кивает, сминает салфетку. Все за т а и в д ы х а н и е смотрят на нее. т а р а щ а т с я даже слуги, з а м и р а ю т на ходу, держа п о д н о с и с грязной посудой или бутылки вина. Наконец, Велина о б в о д и т взглядом любопытствующие лица. Глаза отчаянные, как у загнанного зверя. Она забывает все подготовленные фразы, сдавленно всхлипывает и выбегает из обеденного зала. Майкл бросается следом.